Глава третья Леса бывают разные. Светлые березовые с дрожащую листвой и пушистым подлеском, из которого поднимаются тонкие холостины молодых деревьев. Их кора бела, и сам лес полон солнца. Сосновые, что пахнут живицей, а под ноги стелют ковры из мхов и хвои. Дубовые, Тяжёлые, мрачные эти выставляют щиты из листьев, заслоняясь от солнца, и то отступает. А потому в дубравах даже в самый ясный день сумрачно, прохладно. Этот лес был не настоящим, Астра точно это знала. Этот лес существовал лишь в её голове, потому что не бывает таких вот деревьев, огромных, уходящих куда-то в небо и сквозь небо, со стволами, будто из серебра отлитыми. Вот только металл холоден, а деревья были живыми. Астра чувствовала исходящее от них тепло, и она провела ладонью по траве. Тончайшие стебельки скользили по коже, ласкаясь. Пахло медом, летом и земляникой. Вверху медленно плыли облака, пробирая сквозь частокол серебряных вершин, и было так хорошо, настолько хорошо, что и шевелиться не хотелось, но хотелось остаться здесь навсегда. Астра поднялась, огляделась и засмеялась, потому что лес ведь не настоящий, он есть, он где-то там, на изнанке мира, а то и вовсе исключительно в её воображении. Надо же, какая удивительная у неё фантазия! Лес обиженно зашелестел, зазвенел листвой, и рождённый им ветерок окутал астру покрывалом золотых искор Она вдохнула их и выдохнула. Коснулась ближайшего дерева, замерла, прислушиваясь к тому, как тяжело стучит где-то там, под корой, сердце. «Здравствуй!» — сказала Астра, потому что не сказать этого было невозможно. И пусть лес вымышленный, но она дома, здесь, и уходить не хочется. «Когда-нибудь я вернусь, да?» — спросила она, пусть и знала, что ответа не получит. «Ты тот самый дом, куда все возвращаются и отдыхают от мира, правда?» Деревья закачались, и почудилось, что они говорят. «Я помню». Мне рассказывали. Теперь уже помню. Всем детям читают сказки на ночь. И Астра не исключение. Правда, книги не было, но была матушка, и её рассказы, тихий голос, истории о мире, существовавшем незапамятные времена, ещё когда не было ни людей, ни даже драконов. И выходит, что всё это правда, да? Искры кружились, подлетали, касались щёк. Правда, конечно. и поэтому мама говорила, что бояться не надо, что дорога домой внутри, а я, выходит, просто забыла её, и, значит, действительно бояться не надо. Она замолчала. Мама вернулась, да, и отец, и другие. Лес был бесконечен, а деревья походили друг на друга, будто были одним деревом, отражённым множеством зеркал. И, наверное, сложнее всего не уйти сразу. может, «Поэтому у меня не получалось?» Она дошла до следующего, и ещё до одного. Искры не отставали. «А если получилось, выходит, я всё-таки настоящая дива, так? настоящее И если захочу, то останусь здесь? А там? Там тело, которое просто тело». Ветер загудел. «Или это деревья заговорили наперебой, кто-то сердито, возмущённо, мол, выдумала глупость». и слышалось в шуме их. Рано, рано, рано. Я знаю. Астра запрокинула голову и зажмурилась, до того ярким, слепящим было солнце. Я не собираюсь здесь оставаться. Не сейчас. Наверное, если бы раньше, тогда, когда я одна была, или потом, я бы не удержалась. А теперь я не могу. И голос леса изменился. Теперь он был ласков, будто утешал. У меня розочка. И вообще, я начинаю думать, что всё не совсем так, как я представляла. Понимаете, мне казалось, что все вокруг меня ненавидят, потому что я дива. Лес вздохнул. Но ведь это не так, да? Я дива, а ингвар двуепостасный. Или ведьмы вот ещё. Они правы, люди разные, и плохие, и хорошие, всякие. Качнулись вершины. «Можно я просто буду приходить сюда? Я сумею? Или без ведьмы не получится?» «Получится». Теперь Астра точно знала, что когда бы ни возникло у неё желание, она вернётся, или спримет, спрячет, даст защиту, а потом, однажды, когда ей не захочется возвращаться, и место, до тех пор, пока у неё не появится обратное желание. «Спасибо». — сказала она, осторожно погладив тёплую кору, и сделала вдох. «Мне пора. Я помочь обещала. Вы ведь знаете, что там творится. Мёртвым не место среди живых». Лес просто исчез. Астра закрыла глаза, а, открыв, обнаружила, что сидит на старом ковре, местами протёртым до дыр. Но дыры не делали его хуже. Напротив, они уже сроднились ковром, став частью сложного его узора. Астра коснулась щек убеждаясь, что те мокры от слёз. Глаза щипала, нос опух, и дивам положено оставаться прекрасными. Это она слышала, как и то, что дивы вообще не плачут. Но больше Астра слухом не верила. Плачут, ещё как, и сопли у них текут, вот прямо обыкновенные, некрасивые, от которых кончик носа краснеет, да и прочей красоты убавляется. Носом Астра шмыгнула и, убедившись, что в комнате ведьмы никого-то больше нет, вытерла этот нос рукавом. А ведь учила Серафима Казимировна платком пользоваться. Но платок в пальто остался, а пальто на вешалке, до которой ещё бы добраться. И Астра решила, что добираться надо, поскольку сопли продолжали течь, а рукава всё-таки не казённые, да и стирать платок всяко легче, чем платье. Голова слегка кружилась. и поэтому Астра решила добираться на четвереньках. «Какая, однако, глупость!» — проворчала она самой себе. «Я взрослая, серьёзная женщина, а ползаю тут!» Но вставать было страшновато. Чувствовалось, что где бы ни была душа, тело к её отсутствию отнеслось без должного понимания, а потому координация оставляла желать лучшего. Едва не запутавшись в руках, Астра тихонько хихикнула. «Взрослая!» Серьёзная, видел бы кто. Счастье никто не видел. И до вешалки она добралась, запрокинула голову, пытаясь понять, сумеет ли до пальту дотянуться эту самую вешалку не опрокинув или всё-таки на помощь позвать. А вот интересно, почему Серафима Казимировна ей этот путь не показала? Не знала? Сомнительно. Похоже, что знала она куда больше, чем показывала. Побоялась, что Астра не устоит перед искушением? Это куда как вероятнее. И потому, верно зная, чем закончится роман с Эльдаром, ему не препятствовало. «Не будь, Розочки, всё-таки я дура. Почему-то сейчас очень хотелось говорить вслух. Получалось, что она, Астра, будто с кем-то другим беседует. А ведь никогда-то прежде её на разговоры с кем-то не тянуло. Точно дура. И слабохарактерная». Я бы ушла сразу же». Она вздохнула и, вцепившись в гладкую стойку, поднялась. «Так-то лучше». Астра облизала пересохшие губы. «Определённо. Или дело в том, что она просто не находила пути. Она ведьмой была, конечно, но ведьмам там не место. Ведьмы... Да, ведьмы слышат мир, но не видят. А дивы, получается, видят. Как всё запутанно». Астра пожаловалась пальто, которое висело тихонько и в проблемы мироздания влезть не пыталась. «Но я разберусь». Прозвучало Даниль грозно. «Только попью чего-нибудь и сопли вытру, а потом сразу и разберусь». Она вытащила скомканный носовой платок и от души высморкалась. И ведь даже почти изящно получилось. «Да, а попить надо ведьма найти». потому как в ведьмином кабинете без её дозволения лучше ничего-то не пить. Впрочем, искать не пришлось. В дверь осторожно постучали, и Астра сказала. «Заходите». Ведьма и зашла. «Чай?» — предложила она. «Как самочувствие?» «Отлично». Астра улыбнулась и попыталась отпустить вешалку, но почувствовала, что предательское тело ещё не настолько готово ко встрече с реальным миром, чтобы оставаться без опоры. Астра икнула. «Извините. Случается». Амак, который глядел так хмуро, будто Астра у него кошелёк спёрла или, во всяком случае, собиралась переть, подошёл и плечо подставил. «Хорошо». Опираться на мага куда удобнее, чем на вешалку. Да и горячий он, просто-таки раскалённый от плохо сдерживаемой злости. И злится, что характерно, не на астру. Правильно, зачем на неё злиться? Я будто пьяная. Наконец, ей удалось подобрать правильное слово. А ещё она злость забрала. Немного. Уж больно горячей та выглядела, а между тем в комнате прохладно. Маг возражать не стал. Поглядел так Искоса и потянул Астру к старенькому диванчику, что с трудом, но втиснулся меж пары шкафов. Это что-то с энергетическими потоками, стабилизируется и пройдёт. Я и сунули в руку стакан с водой, и Астра выпила. И когда стакан с водой сменился кружкой ведьминого отвара, тоже выпила. Отвар оказался одновременно и сладким, и горьким. В общем, всецело замечательным. Астру же переполняла сила, и сила эта требовала выхода, желательно немедленного. «Я тебя полечу», — сказала она магу и, схватив за руку, дернула. «Садись, мне срочно нужно кого-нибудь полечить». «Может, лучше генерала?» «Вот почему на нее глядят так, скептически, и генералов каких-то подсунуть пытаются? Зачем? Астри — генерал. Что она с ним делать станет?» Нет, генералы ей не нужны, ей и мага довольна. Он вот пряники носит, а мужчина, понимающий, что женщине иногда для счастья именно пряникой не хватает, это ценно. Наверное, Астра ляпнула это вслух, иначе почему маг покраснел? Или ему жарко? Жар Астра уберёт. Но стоит ли лечить в таком состоянии? Стоит. Это состояние кажется прямое следствие избытка силы, и выходит, что... Потом, всё потом. У неё пальцы дрожали от нетерпения, от желания скорее исправить все неправильности в сидящем перед ней человеке. И в глаза ему смотреть вовсе даже не обязательно. И то, что взгляд не отводит, пусть не отводит. Водит, хороводит. Я, пожалуй, пойду, проверю, как там дети. Савожицкая тихонько вышла и дверь закрыла, что характерно на замок. Пусть дверь незачарованная, но... И почему у самой Астры щёки красные, будто она не лечит, а, а чего-то не то делает? Точно красные. И горят. Сила эта выхода требует. Астра зачерпнула больше, чем удержать способна. Душа, может, дорогу в заповедный лес отыскала, а вот тело прежним осталось, слабеньким. Ничего. «Сиди смирно», — велела она, хотя маг даже не пытался шевелиться. Застыл, уставился на неё светлыми своими глазами. И всё одно хмурится. Что он всё время хмурится? Астра коснулась пальцем лба. «Больно?» — уточнила она на всякий случай, потому что молчание стало совершенно невыносимым. «Нет. Будет. Знаю. Он почему-то улыбнулся, хотя вот Астра серьёзно предупреждала. А он улыбается. «Рубашку сними». Астра сказала это серьезно, а улыбка мага стала еще шире, хотя еще недавно казалось, что шире-то уже некуда. «И спиной повернись». И спина у него гладкая, то есть не сама спина, на ней, как и положено, позвоночник проступает, ребра, а вот кожа гладкая-гладкая, как камень водой отполированный. Я постараюсь осторожно. Пальцы просто-напросто сводило от избытка силы, но... «Править много, что нужно. Лёгкие. Структура их нарушена, и фиброз начался, особенно в левом, где множественные каверны почти полностью известковались. С кавернами астра ничего-то сделать не может, а вот ткань изменить она попробует. Никогда бы раньше не рискнула, а теперь она знает, как правильно. Осторожно, без лишней спешки, сдерживая силу. Пожалуй, именно это сложнее всего». Силу сдерживать, которая готова хлынуть в тело исцеляющим потоком. Вот только пациент подобного не переживёт. А он пациент. И смотреть надо, как на пациента. Астра же видит перед собой загоревшую шею и плечи тоже загоревшие, но чуть меньше. На них светлый след от майки и тянет провести когтем по краешку. Или вот надавить на торчащий позвонок, или... Он закашлялся и попытался подняться, но Астра не разрешила. Восстановление — это не всегда приятно. Собственный голос показался совершенно омерзительным, а Святослав кивнул. Имя у него тёплое, и сам он — маг. Человек, большей частью, хотя чувствуется та самая опасная огненная кровь, но пламени слишком мало, чтобы человека сожгло. Хорошо. Потерпи. — попросила она. — Если хочешь, я в сон погружу. — Не надо. Говорить ему было сложно. — Расскажи. — О чём? — Не знаю. О чём тебе самой захочется? — Странная просьба. Ему и вправду интересно. О самой Астре. Она никогда-то толком с людьми не говорила, разве что с Серафимой Казимировной или вот с Эльдаром, который готов был слушать, но теперь об этом вспоминать неприятно — И не получится ли так, что этот маг тоже обманет, выслушает, запомнит и сделает что-то? Однажды Серафима Казимировна принесла мне туфельки. У меня была обувь, ты не подумай. Бабушка никогда не позволяла нам голодать или вот мерзнуть. Ведьма же. И обо мне заботилась. Как умела. Я же... Я злилась сначала. И на неё, и на всех. И ещё боялась. Всё время боялась и злилась, и всегда то одного было больше, то другого. Ткани отзываются, что хорошо. Ещё пару лет, и процесс стал бы необратим. А может, и раньше. Никогда не угадаешь. Святослав побледнел. И на шее проступили капли испарины. Можно, конечно, изменить болевой порог, но Астра не была уверена, что у неё получится так, как надо, и что потом она сумеет вернуть всё на место. Первый год я и из комнаты выходила только с нею, или когда в квартире никого не было. Однажды два часа маялась, хотела в туалет, но калерия на кухне закатки ставила. Тогда, кажется, я впервые и выглянула. Но не о том. Она принесла туфельки, тёмно-зелёные из гладкой кожи ещё с бантиками, такими вот крохотными. Астра показала, насколько крохотными были те банты. И платье к ним, шерстяное, в клеточку. Оно было широким. Мне все платья были широкими, и порой их даже не ушивали. Зимой и удобнее, когда широко. Можно под низ кофту натянуть или платок тёплый намотать. Раны затягивались. Ещё несколько дней уйдёт на восстановление слизистой. Нужно будет попросить совожицкую, чтобы лёгочный сбор составила, с отхаркивающим. Корень солодки подойдёт или вот фиалка. Но кашель будет сильным, пока лёгкие не очистятся. А тут она сказала, что мне в школу пора, что война войной, а аттестат нужен, и в школу следует идти красивой. И меня эта мысль захватила. её ведь никогда-то в школе не была. Сперва дома училась, с мамой. Потом в приюте я болела постоянно. Война опять же. Астра замолчала. «Не приняли?» Над голосом поинтересовался Святослав. От «Отчего же? Приняли?» школу. В классе я собиралась, не только я, калерия, принесла сумку, сама сшила, и тетради нашли, почти чистые, перья, опять же, чернильницу. Астра замолчала. Больно было. Было не просто больно. Вернулось то поганное ощущение, словно внутри Святослава костер развели. И теперь он медленно жарился на этом вот костре чужой силы. Подмывало даже встать, отказаться от этойкой помощи, честно сказать, что он не выдержит, что лучше сдохнуть. Не лучше. А пальцы, поглаживавшие шею, как-то так, совершенно небрежно, будто привычно было им чужие шеи гладить, замерли вдруг. Я надеялась, не знаю, на что надеялась. Не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть, как дива нервно пожимает плечами. Я сразу поняла, насколько чужая им. Им. И там собрали всех. Разные дети, разного возраста. Некоторые даже совсем и не дети. Были те, кто курил и смеялся, и читать не умел. Я умела и хорошо. Пальцы сместились чуть ниже, делясь со Святославом силой, от чего он с превеликим удовольствием отказался бы. Я знала историю и географию, и оказалось вдруг, что я, если не самая умная, то почти. К тому же дива. Серафима Казимировна просила меня быть проще, но я не понимала. Как это? Я не могу перестать быть дивой по своему желанию и не могу притворяться, что чего-то не знаю, если знаю. Притворяться вообще очень сложно. Не понимаю, как люди с этим справляются. У них опыт? Да. Она замолчала, и молчание это было болезненным. «А туфельки?» «Туфельки?» Астра, кажется, удивилась вопросу. «Туфельки были хорошими. Я их всю осень носила, и потом еще весной, и летом пыталась, но нога слишком уж выросла. Они целые, лежат, розочки будут, когда подрастет». Она снова замолчала, но на сей раз ненадолго. «Мне кажется, что розочка другая». Она умеет ладить, и в школе её примут, наверное. Надеюсь. «Примут», — пообещал Святослав, хотя тоже не мог знать наверняка. И она поняла, повторила эхом. «Примут». И посерьёзнее добавила. «Пока закончу, но завтра займусь остальным. Вы ведь... ты». «Хорошо». Спорить дива не стало. «Ты хотел, чтобы я посмотрела других людей». И не только людей. Скоро соберутся ведьмы». Расставаться с её руками категорически не хотелось, но Святослав подавил приступ кашля и поднялся. Нужно посмотреть, не совершала ли какая-нибудь из них обрядов, которые совершать не стоит. Астра кивнула и отвернулась, чтобы не смотреть, как он рубашку натягивает. Почему-то было обидно. Вот ведь. Глупость. И не желая заострять на этой глупости внимание, Святослав произнёс. «Я нашёл ту, с которой всё началось. Но нам это ничего не даст. Даже архивы поднять вряд ли выйдет. Слишком всё война перепутала. Я до сих пор не знаю, мужчина нам нужен или женщина». Горячие пальцы словно невзначай коснулись шеи. Коснулись и отпрянули, оставив каплю обжигающего света. А говорить о деле больше не хотелось. Вообще говорить больше не хотелось. И они оба молчали, не глядя друг на друга, хотя это тоже было неважно, потому что, пусть и лишённой возможности смотреть на неё, Святослав всё одно остро ощущал близость дивы. Женщины. Женщины и дивы одновременно.